искусство дипломатии было определено что казнь состоится в саду ясики ясики городская усадьба самурая высокого ранга буквально усадьба в доспехах укрепленная усадьба поскольку решение было принято человека привели в сад и заставили преклонить колени он встал на колени где ему было указано на широкой покрытой мелкой галькой площадке лицом к дорожке из плоских камней японцы называют их тоби иси Прежде они широко использовались Традиционных японских ландшафтных садах, да и сейчас кое-где их можно встретить. То выкладывались якобы в беспорядке, но на них было удобно ступать, гуляя по саду. Руки приговоренного были заведены за спину и крепко стянуты. Слуги принесли в бедрах воды и сумки, которые обычно служат для переноски риса. Но теперь они были наполнены галькой. Сумки плотным кольцом уложили вокруг обреченного насмерть так, чтобы он не мог пошевелиться. Вскоре пришел и сам хозяин поместья, желая убедиться. что все его указания выполняются надлежащим образом. Он не сделал никаких замечаний. Вероятно, увиденное удовлетворило его. Внезапно приговоренный закричал. «Достаточно мой господин! Преступление, за которое я осужден, совершено неумышленно! Я сделал ужасную ошибку! Во всем виновата моя великая глупость и только! Я дурак! Дурак от рождения! Но причиной тому моя карма! Я вечно во всем ошибаюсь! Но казнить человека только потому, что у него не хватает мозгов, неправильно и несправедливо, и за это вам обязательно придется заплатить!» Я вижу, что моя казнь неизбежна, но столь же неизбежно мое общение! Ваша жестокость обязательно вызовет месть, ведь зло, как известно, всегда порождает зло». Негодование, гнев, досада. Если осужденный в момент казни испытывает одну из этих эмоций, то его призрак обязательно вернется, чтобы отомстить убийце и его сообщникам. Самурай знал об этом. Он ответил очень мягко, «Почти нежно. Вы можете пугать нас сколько угодно. Мы не станем мешать вам. Пугайте». Но только после смерти. Однако должен вам заметить, трудно поверить, что вы знаете, о чем говорите. Может быть, вы попытаетесь поддать нам некий знак, естественно, после того, как вам отрубят голову. знак того, что вы действительно сильно негодуете. Конечно, я это сделаю. Замечательно. Произнес самурай, вытягивая свой длинный меч из ножен. Теперь я собираюсь отсечь вам голову. Прямо перед вами, как видите, лежит камень. Небольшая каменная плита из тех, по которым мы ступаем, гуляя по саду. «После того, как я отрублю вашу голову, попытайтесь сдвинуть камень в сторону. Вы уже будете мертвы. Следовательно, ваш разгневанный призрак сможет помочь сделать это. Если вам это удастся, многих из нас вы сможете по-настоящему напугать. Но вы попытаетесь сдвинуть камень?» «Я сделаю это!» — в гневе скачал приговорённый. «Я сдвину камень! Я сдвину ка...» Это было последнее, что он успел сказать. Лезвие меча вспыхнуло, описал полукруг. Раздался глухой седва едва хрустом звук. Тело с руками, связанными за спиной, безвольно склонилось на тугие мешки. где мощные густые кровяные струи хлынули из шеи, а отрубленная голова покатилась по гальке. Она тяжело катилась в сторону каменной плиты, а потом, опёршись с неё, вдруг цепилась зубами в ее край и дёрнула в сторону. Камень сдвинулся. Никто не проронил ни слова, но слуги в ужасе смотрели на своего хозяина. Тот, казалось, выглядел совершенно беззаботным. Он только протянул окровавленный меч ближайшему от себя слуге. Слуга принялся поливать лезвие водой из деревянного черпака, затем вытеркли ног листами мягкой бумаги. Данным ритуалом церемониальная часть инцидента была исчерпана. На протяжении многих месяцев после события слуги и домочадцы пребывали в постоянном страхе и ожидании появления мстительного привидения. Никто из них даже не сомневался, что обещанная месяц случится. Постоянный ужас, которым они пребывали, заставлял их видеть и слышать то, чего на самом деле не было. Они пугались дыхания ветра в бамбуковых зарослях, колеблющихся теней в саду. Наконец переговорил между собой, они решили подать прошение хозяину, чтобы тот заказал в буддийском храме торжественную службу Сыгаки за упокой казненного, чтобы душа его отказалась от мести. «В этом нет необходимости», сказал самурай, когда старший сук высказал общее пожелание. «Я понимаю, что данное умирающим обещание отомстить после смерти может стать причиной вашего страха, но у вас нет необходимости бояться чего-либо». Старый слуга посмотрел на хозяина в благовейном ужасе. но все-таки нашел в себе силы спросить его о причине такой уверенности. «О, причина довольно проста», — ответил самурай. «Как известно, только самое последнее на умирающего неумирающего действительно несет в себе опасность. И когда я бросил ему вызов, потребовал явить мне сдак, я отвратил его от желания отомстить. Он умер, охваченный одним желанием — сдвинуть камень и ничего больше. Все остальное он неизбежно должен был забыть». Так что у вас вовсе нет необходимости и дальше беспокоиться по этому поводу. И действительно, никого больше Метлец не беспокоил. И вообще ничего не случилось.